Ганечкина квартира находилась в третьем этаже по весьма чистой, светлой и просторной лестнице состояла из шести или семи комнат и комнаток, самых, впрочем, обыкновенных, но, во всяком случае, не совсем по карману семейному чиновнику, получающему даже и две тысячи рублей жалования. Но она предназначалась для содержания жильцов со столом и прислугой, и занята была Ганей и его семейством не более двух месяцев тому назад к величайшей неприятности самого Гани по настоянию и просьбам Нины Александровны и Варвары Ордолеоновны, пожелавших, в свою очередь, быть полезными и хоть несколько увеличить доходы семейства. Ганни хмурился и называл содержание жильцов безобразием. Ему стало как будто стыдно после этого в обществе, где он привык являться как молодой человек с некоторым блеском и будущностью. Все эти уступки судьбе, И вся эта досадная теснота, все это были глубокие душевные раны его. С некоторого времени он стал раздражаться всякой мелочью безмерно и непропорционально. И если еще соглашался на время уступать и терпеть, то только потому, что уж им решено было все это изменить и переделать в самом непродолжительным времени. А между тем самое это изменение самый выход, на котором он остановился, составляли задачу немалую, такую задачу, предстоявшее разрешение которой грозило быть хлопотливее и мучительнее всего предыдущего. Квартиру разделял коридор, начинавшийся прямо из прихожей. По одной стороне коридора находились те три комнаты, которые назначались наем для особенно рекомендованных жильцов. Кроме того. По той же стороне коридора, в самом конце его, у кухни, находилась четвертая комнатка потеснее всех прочих, в которой помещался сам отставной генерал Иволгин, отец семейства, и спал на широком диване а ходить и выходить из квартиры обязан был через кухню и по черной лестнице. В этой же комнатке помещался и тринадцатилетний брат Гаврилы Ордолеоновича, гимназист Коля. Ему тоже предназначалось здесь стесниться, учиться, спать на другом весьма старом узком и коротком диванчике, на дрявой простыне и, главное, ходить и смотреть за отцом, который все более и более не мог без этого обойтись.